Глава двенадцатая. Третий консул. Публиис Цепион не признавал лекарей и пользовался испытанными дедовскими средствами — настоями трав, молитвами ларом, божествам, покровителем дома и семьи. Но так как рана не заживала, он решил послать гонца верного вольноотпущенника килона в Анций, в святилище Эскулапа, с искусно отлитой из серебра рукой. Эта жертва должна была принести полное выздоровление. Об этом знали все, ибо Келон ходил по лагерю, показывая серебряную руку, которую ему поручено принести на алтарь Эскулапа от имени консула. Но никто, кроме публии не знал, что консул дал килону еще одно тайное поручение — отправиться под видом торговца в страну Масасилов, чтобы следить, как разворачиваются события в царском доме. Теперь, когда Ганнибал воюет в Италии, важно, чтобы на престоле оказался брат Гаи, а не этот мальчишка Масинисса, находящийся в дружбе с пунами. Однажды в притории вошел коллега Сципиона Тиберий Симпроний, Необычно возбужденный и радостный. «Можешь меня поздравить?» Сказал он, обращаясь к сципиону Мои всадники напали на нумидийцев из засады и гнали их до самого пунийского стана. Вот тебе и непобедимая конница Ганнибала. Пуны бежали, как зайцы. Воины торжествуют. Я возвратил им уверенность в победе. сципион равнодушно смотрел себе под ноги, Словно речь шла не о победе над пунами, а о чем-то малозначащем. «Теперь», — продолжал Симпроний, — «нам нечего медлить. Соединим наши армии и разом ударим по врагу». сципион приподнялся на локте. «Не обольщайся успехом в этой стычке. Ты не знаешь Ганнибала. Это коварный и опасный враг. Надо ждать». «Чего ждать?» вспылил симпроний Третьего консула с его армией или пока галлы полностью не перейдут на сторону врага? А ты разве не знаешь, спокойно возразил Сципион, что исход войны могут решить не только опытные и смелые полководцы со своими армиями. Да, я жду третьего консула с его легионами. Этого консула не избирали на комиссиях и не утверждали в Сенате имя этому консулу время, а его легионы это дни и месяцы бездействия вражеского войска. Не забывай, что Ганнибал в чужой стране, а в Африке нет другого Ганнибала, который мог бы повторить его поход и доставить подкрепление. Галлам скоро надоест кормить всю эту прожорливую африканскую саранчу. Галлы нетерпеливы, им подавай сразу победу. И если ее не будет, они станут нашими союзниками. Публий, слушая этот спор консулов, испытывал незнакомое ему прежде чувство раздвоенности. Он отдавал должное благоразумию отца, его привлекала остроумие, с которым отец отбивал натиск симпрония, но ему было трудно понять, как можно без конца уклоняться от боя, когда враг опустошает страну и рвется к Риму. А в прошлых войнах невольно задавал себе вопрос юноша, разве Рим не добивался победы с помощью решительных схваток? Дважды наши предки вступали в сражение с Пирром и дважды терпели жестокое поражение, хотя и удивляли врага своим упорством. Но они не стали уклоняться от третьей битвы, которая решила исход войны в их пользу. Когда однажды Публий высказал свои сомнения отцу, тот тяжело вздохнул. Поступками людей зачастую руководит честолюбие. Какое симпронию дело до третьего консула, который, как я уверен, принесет Риму победу? Его тревожит другое. На носу консульские выборы, и тогда конец его полномочиям. Слава победы может достаться кому-нибудь другому. Вот этого он боится и поэтому рвется в бой. Какой страшный вред может принести республике один безумец, если ему вручена высшая власть.